По спине Данроса пробежал холодок, когда он вспомнил, как в первый раз прочитал ее завещание. Такое же властное, как и завет Дирка Строна. «Почему так действуют на нас эти двое?» Снова вопрошал он себя. «Почему мы не можем отрешиться от прошлого? Почему по-прежнему должны повиноваться призракам, к тому же не очень добрым?» «Я не повинуюсь», — твердо заявил он себе. «Я лишь стараюсь придерживаться определенных ими стандартов». Он снова посмотрел на Клаудию. Почтенная Матрона крепкая и очень собранная, сейчас она была очень испугана, испугана впервые. Он знал ее всю жизнь. Она служила старому сэру Россу, потом его отцу, потом Аластеру и теперь ему, с фанатической преданностью, как Филипп Чень. Ах, Филипп, бедный Филипп. Филипп звонил, спросил он. Да, Тайбань и Диана. Она звонила четыре раза. Кто еще? Человек двенадцать или больше. Самое важное — это Джон Джон из банка, генерал Жень из Тайваня, Гевелан Пер из Парижа, Четырехпалый У, Пак. Четырехпалый? — переспросил Данрос окрыленной надеждой. Когда он звонил? Она справилась по списку в 14.56. Может, старый пират передумал? — заволновался Данрос. Вчера днем он ездил в Абердин к У чтобы просить о помощи, но, как и от Ландоматы, получил лишь неясное обещание. — Послушай, старый друг, — сказал раз Четырехпалму, — на неуверенном хакка, я никогда раньше не обращался к тебе за услугой. — В течение многих лет твои предки, Тайбань, просили о многих услугах и получали огромные прибыли с помощью моих предков, — ответил старик, стреляя хитрыми глазками. — Услуги? Идти всех собак, Тайбань. У меня нет столько денег, двадцать миллионов. Откуда столько денег у бедного рыбака? Вчера из Хопак ушло больше, старый друг. А я идти их всех, кто передает шепотом неверные сведения. Может, я и благополучно изъял свои деньги, но их уже нет. Они ушли на оплату товара, товара, за который я был должен. Надеюсь, не за белый порошок, — мрачно проговорил Данрос. Белый порошок ужасный, Джос. Ходят слухи, что ты им интересуешься. Как друг, не советую этим заниматься. Оба моих предка, старый зеленоглазый дьявол и Каргастрон с дурным глазом и зубами дракона, наложили проклятие на тех, кто имеет дело с белым порошком, не на опиум, а на все белые порошки и на всех, кто имеет с ними дело. Он, конечно, чуть добавил из себя, зная, как суеверен старик. Советую не иметь дела с убивающим порошком, ведь твой бизнес с золотом, вне сомнения, более, чем прибылен. «Я ничего не знаю про белый порошок». Старик выдавил из себя улыбку, показав десны и несколько кривых зубов. «И не боюсь проклятий, даже от них». «Хорошо», — похвалил Данрос, зная, что это ложь. «А пока помоги мне получить кредит. Пятьдесят миллионов на три дня — это все, что надо. Я поспрашиваю друзей, Тайбань. Может, они и помогут, или мы вместе. Но не думай, что можно набрать воды из пустого колодца. Под какой процент?» Под высокий процент, если завтра. Невозможно, Тайбань. Уговори Прижимистого. Ты же его компаньон и старый друг. У Прижимистого только один и те его друг. Сам Прижимистый. У ответ ответствовал старик и продолжал стоять на своем. Данрос потянулся за телефонной трубкой. «Какие еще были звонки, Клаудия?» спросил он, набирая номер. «Джон-Джон из банка. Филипп и Диана. О, про них я уже говорила» суперинтендент Кросс, потом все наши значительные акционеры и все управляющие директора всех дочерних компаний, большая часть членов скакового клуба. Травкин, ваш тренер, ну, просто конца нет. Минуточку, Клаудия. Справившись с волнением, Данрос произнес в трубку на хакка. Это Тайбань, мой старый друг у себя. Конечно, конечно, мистер Данрос вежливо ответили ему по-английски, с американским акцентом. Спасибо, что перезвонили. Сейчас он подойдет, сэр. Мистер Чой. Мистер Пол Чой? Да, сэр. Ваш дядя рассказал мне все про вас. Добро пожаловать в Гонконг. Я... Вот он, сэр. Спасибо. Данрос сосредоточился. Почему Пол Чой сейчас с четырехпалом? а не внедряется вовсю в дела Горнта? «Почему звонил Кросс? И почему Джон-Джон? Тайбань?» «Да, старый друг. Ты хотел поговорить со мной?» «Да». «Можем... можем встретиться сегодня вечером». «Ты что, передумал?» — хотелось закричать Данросу. Но приличия не позволяли, да и китайцы не жаловали разговоры по телефону, предпочитая им личные встречи. «Конечно. Около восьми склянок в ночную вахту, как ни в чем не бывало, — предложил Данрос. Около полуночи. Раньше никак не смогу». Добавил он, вспомнив, что в 22.45 встреча с Брайаном Квоком. «Хорошо. Моя пристань. Будет ждать сам пан?» Данрос положил трубку. Сердце колотилось. «Клаудия, сначала Кросса, а потом пригласите Кирков. Затем пройдемся по списку. Договоритесь о конференции по телефону с моим отцом Алластером и сэром Россом. Назначьте ее на пять. У них это...» «Девять и десять в Ницце. Дэвиду и остальным в Штатах я позвоню сегодня вечером. Не стоит поднимать их среди ночи». «Хорошо, Тайбань». Клаудия уже набирала номер. Она попросила кросса, передала трубку Данросу и вышла, закрыв за собой дверь. «Да, Роджер. Сколько раз вы были в Китае?» Вопрос застал Данроса врасплох. «Это все зафиксировано. Вы легко можете проверить?» «Да, Йен. Но не могли бы вы припомнить сейчас? Пожалуйста». Четыре раза в кантоне на ежегодной ярмарке — это за последние четыре года, а один раз в Пекине с торговой комиссией в прошлом году. Вам когда-нибудь удавалось выезжать за пределы кантона или Пекина? А что, удавалось? Дан раз задумался. У благородного дома было немало давних связей с Китаем и много старых, облеченных доверием друзей. Некоторые стали убежденными коммунистами, другие, присягнув на верность новой идеологии, внутри оставались стопроцентными китайцами, то есть дальновидными, скрытными и осторожными людьми, не склонными вмешиваться в политику. Все они занимали различное положение, а один даже состоял в президиуме. И, будучи китайцами, все эти люди понимали, что история повторяется, что эры сменяют друг друга очень быстро, что сегодня утром ты император, а после полудня — Цзоу Гоу, раболепствующий прихвостень, что одна династия уступает место другой по прихоти богов, что, забираясь на драконовый трон, трон императора Китая, при многих династиях дракон служил символом императора, Просто людям запрещалось носить одежду с изображением дракона под страхом смертной казни. Основатель очередной династии не может не заморать руки в крови, что всегда нужно изыскивать путь для бегства, а еще что некоторые варвары остаются старыми друзьями, которым можно доверять. Но самое главное, все китайцы — люди практичные. Китаю нужны товары и помощь. Без товаров и помощи он будет беззащитен перед лицом, традиционного и единственного настоящего врага России. Благодаря особому доверию, оказываемому благородному дому, к Данрусу неоднократно обращались официально и неофициально, но всегда тайно. У него намечалось немало сделок с самой разной дефицитной техникой и товарами, в том числе контракт на поставку целого флота реактивных авиалайнеров. Он часто бывал там, куда не пускали других. Однажды ездил навстречу в Ханчжоу, самое красивое место в Китае. Ханчжоу — главный город провинции Цзядзян, в 180 километрах от Шанхая. Известен великолепными пейзажами, главная достопримечательность озера Сиху, воспетое знаменитыми древнекитайскими поэтами Су Ши, Лу Ю и Синь Цидзи. -Ци. На этой неофициальной закрытой встрече его и других членов клуба 49 угощали на славу как почетных гостей Китая. В клуб 49 входили компании, продолжавшие торговать с Китаем после 1949 года, в основном английские фирмы. Великобритания признала правительство Мао Цзэдуна правительством Китая вскоре после бегства Чан Кайши с материка на Тайвань. Несмотря на это, отношения между правительствами двух стран оставались напряженными, но, по определению, отношения между старыми друзьями такими не были. Если только старый друг оправдывал доверие и не начинал жульничать. «О, у меня было несколько отклонений от маршрута», — беззаботно сказал Данросс, не желая лгать шефу С.А. — «Ничего особенного. А что?» «Пожалуйста, не могли бы вы сказать, куда ездили?» «Конечно, Роджер. Если выразитесь поконкретнее, голос его...» Зазвучал жестче. «Мы торговцы, а не политики и не шпионы. Благородный дом занимает особое положение в Азии. Мы здесь уже много лет. И именно благодаря торговцам «Юнион Джек» развивается над... развивался над половиной мира». Юнион Джек государственный флаг Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Первоначально, после объединения Англии и Шотландии в 1606 году, состоял из флага Англии красный крест на белом фоне, флаг Святого Георгия и флага Шотландии белый косой крест на синем фоне, флаг Святого Андрея. Затем, в 1800 году, после присоединения к Великобритании и Ирландии, поверх креста святого Андрея был наложен красный косой крест святого Патрика, покровителя этого королевства. — Что вы имели в виду, старина? — последовала длинная пауза. — Ничего, ничего особенного. — Очень хорошо, Иен. Я подожду, пока мы будем иметь удовольствие прочитать бумаги, а потом буду говорить конкретно. Спасибо, извините за беспокойство. Пока. Встревоженный Данросс пристально смотрел на телефон. Что надо этому кроссу? Нет сомнения, что многие сделки, которые он, Данрос заключил и будет заключать, не укладываются в рамки официальной правительственной политики Лондона или, тем более, Вашингтона. Ясно, что его краткосрочные и долгосрочные планы в отношении Китая совершенно отличны от их намерений. То, что они считали контрабандой, он не считал таковой. Ну что ж, пока я, Тайбань... Твердо сказал он себе, будь что будет. Наши связи с Китаем не прервутся, и все на этом. Большинство политиков в Лондоне и Вашингтоне просто не понимают, что китайцы прежде всего китайцы, а потом уже коммунисты. А Гонконг жизненно важный для мира центр Азии. Мистер и миссис Джейми Кирк, сэр. У Джейми Кирка маленького человечка... Педантичного вида было розовое лицо и розовые руки. Говорил он с милым шотландским акцентом. Жена его оказалась рослой крупной американкой. О, нам так приятно, — начал было Кирк. Да, нам очень приятно, мистер Данрес, перебив Кирка, добродушно загудела его жена. Давай ближе к делу, Джейми, милый. Мистер Данрес, человек очень занятой, а нам еще нужно кое-что купить. У моего мужа пакет для вас, сэр. Да, он от Алана Мэтфорда Гра... Он знает, что пакет от Алана Мэтфорда Гранта, милый. Снова радостно перебила она. «Передай ему пакет. О, о, да. И еще есть письмо тоже от него. Мистер Данрос очень занят, поэтому передай это все ему, и мы можем идти по магазинам. О, да, хорошо. Кирк передал Данросу пакет». Примерно 14 дюймов на девять и с дюйм толщиной. Коричневый, какого-то неопределенного вида и весь обмотанный лентой. Конверт был опечатан красным сургучом. Данросс узнал печать. Алан сказал Пе вручить его вам лично и передать наилучшие пожелания. Снова улыбнулась она и встала. — У тебя все так медленно, радость моя. — Ну, спасибо, мистер Данросс. — Пойдем, мил... Она испуганно осеклась, потому что Данросс... Повелительным жестом поднял руку и спросил абсолютно вежливо, но властно. — Что бы вам хотелось купить, миссис Кирк? — А? — О, что-нибудь из одежды. Эм, мне нужно кое-что из готовой одежды, а милому нужно кое-какие рубашки. И Данрос снова поднял руку и нажал на кнопку, появилась Клаудия. — Сейчас же проводите миссис Кирк к Сандре Ли. Она должна немедленно отвести нашу гостю вниз, к Ли Футапу. «И ради Господа Бога, скажите ему, чтобы не думал взвинчивать цены, иначе я позабочусь, чтобы его депортировали. Мистер Кирк присоединится к супруге через минуту». Он взял миссис Кирк под руку, и не успела она понять, в чем дело, как уже удовлетворенная оказалась вне комнаты, где Клаудия внимательно выслушала, что она хотела бы купить. Кирк молча вздохнул. Вздох был глубокий и выстраданный. «Вот бы мне так!» — мрачно проговорил он, а потом просиял. «Ох да, тайбань!» «Вы во всем такой, как рассказывал Алан. «Вот как? А что я такого сделал? Ведь ваша жена хотела пойти по магазинам, верно?» «Да, но...» Кирк помолчал. Алан сказал, что вы должны...» «Вы должны прочитать письмо в моем присутствии. Я... я... ей этого не говорил. Вы считаете, нужно было?» «Нет», — добродушно сказал Данрос. «Послушайте, мистер Кирк, прошу прощения за плохие новости, но видите ли, какое дело АМГ погиб в прошлый понедельник». «Управляй мотоциклом», — у Кирка раскрылся рот. «Что?» «Извините, что приходится говорить такое, но я подумал, что вам лучше знать». Кирк сидел задумчиво, уставившись на струйке дождя, на оконном стекле. «Какой ужас!» Через некоторое время произнес он. «Проклятые мотоциклы! Гиблое дело!» Его сбила машина? Нет, его просто нашли на дороге рядом с мотоциклом. Извините, ужасно. Бедная старина Алан. Боже, боже мой! Я рад, что вы не сказали этого при Фрэнсис. Она... она тоже очень хорошо к нему относилась. Я... Э, я... Может, вы лучше прочитайте письмо, и тогда... Не то, чтобы они с Фрэнсис были большие друзья, так что я не... Бедная старина Алан. Чтобы дать Кирку время, Данрес вскрыл письмо. В нем говорилось. Дорогой... «Мистер Данрес, рекомендую вам моего старого школьного друга Джейми Кирка и его жену Фрэнсис. Пакет, который привезет Джейми, прошу открыть без свидетелей. Я хотел, чтобы он благополучно попал в ваши руки, и Джейми любезно согласился сделать остановку в Гонконге». Ему можно доверять, насколько в наши дни вообще кому-то можно доверять. И, пожалуйста, не обращайте внимания на Фрэнсис. На самом деле она человек неплохой, хорошо относится к моему старому другу и довольно обеспечена за счет своих прежних мужей, что дает Джейми необходимую ему свободу посидеть и подумать. Редкая, очень редкая привилегия в наше время. Кстати, они не имеют к моей работе никакого отношения, хотя знают, что я историк-любитель, и у меня свои источники». Здесь Данрос улыбнулся бы, если бы не знал, что автора письма уже не было в живых. Далее говорилось, Джейми Геолог. Он занимается морской геологией и в своей области один из лучших в мире специалистов. Поспрашивайте его о работе, особенно последних лет, желательно в отсутствии Фрэнсис. Не то, что она не в курсе, просто немного не сдержана. У него есть несколько интересных теорий, которые, возможно, будут полезны для благородного дома и вашего планирования непредвиденных обстоятельств. Самыми добрыми пожеланиями АМГ. Дан расподнял глаза от письма. По словам АМГ, вы старые школьные друзья. «О, да. Да, мы учились вместе в школе. В Чартерхаусе». Чартерхаус — одна из привилегированных английских школ близ Лондона. «Потом я пошел учиться дальше, в Кембридж, а он в Оксфорд. Да, мы э, все эти годы поддерживали контакты друг с другом при случае, конечно. Да. А вы э, давно с ним знакомы?» «Около трех лет. Он мне тоже нравился». «Может, вы не хотите сейчас говорить? О... О, нет, ничего. Я... Я, конечно, потрясен, но... Что поделаешь, жизнь должна идти дальше, старина Аллан. Он такой смешной, верно? Со всеми этими его бумагами, книгами, трубкой, пеплом и домашними тапочками». Кирк печально переплел пальцы рук. «Полагаю, мне следовало сказать, он был. И все же, наверное, неправильно говорить о нем в прошедшем времени. Но, полагаю, нам следует так говорить. Да...» Он всегда носил домашние тапочки. Мне кажется, всякий раз, когда я навещал его, он непременно был в домашних тапочках. Вы имеете в виду его квартиру? Я там никогда не был. Мы всегда встречались в моем лондонском офисе, хотя однажды он приезжал в Эр. Дан распорылся в памяти, не припомню, чтобы он... Носил там домашние тапочки. «Ах, да, он рассказывал об Эре, мистер Данрес. Да, он мне рассказывал. Это был э, светлый момент в его жизни. Вы... вам повезло, что у вас такое поместье. Эвис Ярд Касл мне не принадлежит. Мистер Кирк, хотя моя семья владеет им уже больше сотни лет». Его приобрел для жены и своей семьи Дирк Струан, дом на природе, так сказать. Как и всегда, Данрос вдруг ощутил волнение, вспомнив об этих прелестных местах. Мягкая покатость холмов, озера, пустоши, леса, поляны, шесть тысяч акров или даже больше. Есть где пострелять, поохотиться. Шотландия во всей своей красе. Тайбань у нас по родицей является и Лэрдом Эвис-Ярда, пока он Тайбань. Ну, конечно же, все семьи, особенно дети разных семей, прекрасно знают это место. Летние каникулы. У нас замечательная традиция собираться в Эвис-Ярде на Рождество. Зажаренная целиком овца и говяжья грудинка. Хаггис на Новый год. Виски и ревущее пламя огромных костров. Звуки волынки. Хаггис — традиционное шотландское блюдо. Бараний рубец, начиненный потрохами со специями. Замечательное место. А еще действующая ферма, коровы, молоко, масло и винокуренный заводик Лохвей. Хотел бы я проводить там больше времени. Только сегодня туда уехала моя жена, чтобы приготовить все для рождественских каникул. Вам знакомы те места? Немного. Шотландское Нагорье я знаю лучше. Моя семья из Инвернесса. Инвернес — город на Шотландском Нагорье в устье реки Несс, которая вытекает из расположенного неподалеку знаменитого озера Лох-Несс. А тогда вы должны заехать к нам, когда мы будем в Эри, мистер Кирк. АМГ в своем письме говорит, что вы геолог, один из лучших в мире. О, он слишком любезен. Был слишком любезен. Моя э, специализация — морская геология. Да, особенно акцент... Он вдруг осекся. Что случилось? Uh, uh, ничего, вообще-то ничего. — Ну, как вы считаете, с Фрэнсис все будет в порядке? — Абсолютно. — Вы хотите, чтобы я сказал ей про АМГ? — Нет. — Нет, я могу сделать это позже. — Нет, я... Я тут поразмыслил, мистер Данрос, и думаю, что буду вести себя так, будто он не умер. Вам не нужно было говорить мне, и тогда мне не пришлось бы портить ей праздник. Да, так будет лучше всего, как вы считаете? Лицо Кирка немного просветлело. Тогда мы сможем узнать эту плохую новость, когда вернемся домой. Как скажете. Так что вы говорили с особенным акцентом на... О, да, на петрологию. А это, конечно, общее изучение скальных пород, включая их расшифровку и описание. В рамках петрологии область моих интересов с недавних пор сузилась до осадочных скальных пород. Последние несколько лет я э, был консультантом в одном проекте по изучению осадочных пород – Пылеозойской эры пористых осадочных пород. Да, эти изыскания касались в основном морского шельфа у восточного побережья Шотландии, а Мг считал, что вас это могло бы заинтересовать. Конечно, Дан расподавил нетерпение. Ему было не оторвать глаз от лежащего на столе пакета. Хотелось вскрыть его, позвонить Джон Джону и заняться десятком других неотложных дел. Еще так много нужно было сделать, и какую связь усмотрел АМГ между благородным домом и Кирком? Звучит интригующе, — заметил он. — А какую практическую цель преследуют эти исследования? — А? — Кирк удивленно уставился на него. — Углеводороды. Увидев, что Данросу это ничего не говорит, он торопливо добавил. Углеводороды находят лишь в пористых осадочных скальных породах палеозойской эры. Нефть, мистер Данрос, сырая нефть. «О, вы занимались поисками нефти?» «О, нет! Целью исследовательского проекта было определение вероятности залегания углеводородов на дне моря у берегов Шотландии. Рад сообщить, что, по моему мнению, там их будет в избытке, не у берега, а дальше, в Северном море. Розовое лицо маленького человечка еще более порозовело, и он вытер лоб. «Да, да, я считаю, что там будет найдено довольно много хороших месторождений нефти». Данрос недоумевал, по-прежнему не видя связи. «Что ж, я немного знаю о добыче нефти в открытом море на Ближнем Востоке и в Техасском заливе, но в Северном море, боже мой, мистер Кирк, это же самое неблагоприятное для плавания море, вероятно, самое непостоянное в мире, там всегда штормы, громадные волны, как там можно бурить?» Как обезопасить буровые установки, организовать их снабжение, как доставлять нефть наливом на берег, даже если она будет обнаружена? Боюсь, ее стоимость окажется чрезмерно велика. «О, совершенно верно, мистер Данрес, согласился Кирк, — «все, что вы говорите, совершенно верно, но я коммерцией не занимаюсь, я лишь ищу наши трудноуловимые, чрезвычайно ценные углеводороды», — и он с гордостью добавил, — «мы первые пришли к заключению, что они там могут быть. Конечно, все это пока лишь теория, моя теория, никогда нельзя знать наверняка, пока не произведено бурение». Я еще отчасти занимался анализом сейсмической активности, то есть изучением волн, возникающих при вызванных чем-то взрывах, и мой подход к последним открытиям несколько неортодоксален. Дан расслушал теперь в полухо, по-прежнему пытаясь разгадать, почему АМГ счел все это заслуживающим внимания. Он позволил Кирку еще какое-то время поговорить, а затем вежливо вернул его к действительности. Вы убедили меня, мистер Кирк. Я вас поздравляю. Вы долго пробудете в Гонконге? О, о, только до понедельника. Затем. Э, затем мы отправляемся в Новую Гвинею. Весьма озабоченный Данрос сосредоточился: Куда именно? В Новой Гвинее. В одно место под названием Суканапура. На северном побережье. Это в той части, что недавно стала индонезийской, и я был. Кир улыбнулся. «Извините, вы, конечно, знаете, что в мае президент Сукарно взял в свои руки управление Голландской Новой Гвинеей. Сукарно, 1901-1970, первый президент Индонезии, 1945-1967». В 1949 году большая часть голландской Ост-Индии, куда входила Новая Гвинея, стала независимой под названием Индонезия, а в декабре 1961 года ее войска вторглись в Западную Новую Гвинею. После вооруженного конфликта с голландцами и двухлетней администрации ООН в мае 1963 года Западная Новая Гвинея передана Индонезии. Проще говоря, он прибрал к рукам эту территорию, если бы не дополнительное... Неразумное давление со стороны США, Голландская Новая Гвинея осталась бы голландской и, как мне кажется, процветала бы куда больше. Я считаю, ехать туда сейчас далеко не лучшая идея. Там все очень непросто. Политическая ситуация нестабильна, и президент Сукарно относится к нам недружелюбно. Индонезия инспирировала и поддерживает восстание на Сараваке. Саравак бывшая английская колония, один из двух штатов Малайзии на северо-западе острова. Калимантан, Барнео. Видимо, имеется в виду восстание в Брунее. Сукарно настроен очень враждебно к странам Запада, ко всей Малайзии и выступает за своих марксистов. Индонезия, одна из провинций которой Калимантан, занимает южную часть Барнео, выступала против включение бывших английских колоний на острове в состав Федерации Малайзия, образованной в сентябре 1963 года. В декабре 1962 года в Брунее, тогда английском протекторате, при поддержке Индонезии, так называемая Национальная армия Северного Калимантана, предприняла попытку захвата султана Брунея, нефтяных месторождений, заложников европейцев. К апрелю 1963 года восстание подавили английские войска. После 1956 года Сукарно, расширивший связи с Китаем и допустивший коммунистов в правительство, стал все больше опираться на армию и компартию и рассматривать КНР и КНДР как союзников. Прокоммунистические воззрения Сукарна и связи с Китаем и СССР могли стать причиной его свержения. В результате начавшихся после переворота 1965 года преследований коммунистов было убито полмиллиона индонезийцев и пострадало немало этнических китайцев. Кроме того, в Суканапуре, в этом паршивом порту очень жарко и неуютно, а помимо всех остальных, на там еще полно всевозможных болезней. О, вам не стоит беспокоиться, у меня конституция шотландца, и мы приглашены правительством. Я хочу сказать, что в настоящее время правительственное влияние там очень невелико. Ах, но там есть кое-какие очень интересные осадочные породы. Им хотелось бы, чтобы я взглянул на них. Вам не стоит беспокоиться, мистер Данрес. Мы, геологи, к политике отношения не имеем. Все уже подготовлено. Собственно, за этим мы туда и направляемся, и волноваться не стоит. Ну, мне пора. Будет... Я устраиваю небольшой прием с коктейлями в субботу вечером. Не желаете прийти с женой? Тогда мы могли бы продолжить разговор о Новой Гвинее. Ох, о, это так любезно с вашей стороны. Я... Э, мы с удовольствием, где я пришлю за вами машину. А теперь вы, наверное, хотели бы присоединиться к миссис Кирк? Я не буду говорить об АМГ, если вы действительно того хотите. Ох, о да, бедный Аллан. На какой-то момент за всеми этими осадочными отложениями я и забыл про него. Забавно. Верно, как быстро все забывается.